дома. Проснулся я от воплей кота. Кастрированный кот по кличке Гейтс обиженно ходил вокруг дивана и орал. Я вспомнил, что забыл его покормить. То, что окружало меня, конечно, было моей квартиркой. Только мебель вся просвечивала. Слегка просвечивали и стены, и вообще все переливалось радужными пятнами. Было муторно, дико хотелось пить и от боли раскалывалась голова. Все, что было вчера, казалось сном. И увольнение, и разбитая машина, и дача, и скандал там. По какому поводу скандал? Ах да, Алла сидела у Баранова на коленях, когда у Камина играли на гитаре. Еще был лес и там… Стоп, об этом лучше вообще не надо. А еще меня, кажется, подвозил какой-то Леня, а я ему жаловался на жизнь и грузил терминами по работе. А он меня довез до самого дома, денег не взял, а пообещал хорошую работу. Или это все бред? Потолок тоже немного просвечивал, но сквозь его багровую пелену трудно было разглядеть, что в квартире наверху. Гейтс ходил вокруг дивана и орал, полыхая синим светом. Нет, не бред. Я откинул одеяло, и Гейтс тут же прыгнул ко мне на живот. Вообще-то он так делал часто, но тут ощущение было такое, словно мне в глаз с размаху влетела муха. Я дико заорал, и Гейтс шарахнулся в сторону, от испуга слегка полоснув по животу когтями. Больно было так, что из настоящих глаз полились слезы. Я очень осторожно ощупал живот, живот был как живот и грудь как грудь, только ощущения такие, словно я ощупываю свои зрачки. Наконец я встал, добрался до ванной и напился воды. Посмотрел на себя в зеркало, но зеркало не увидел, ничего не увидел, кроме урчащих в толще стены труб. Я выключил воду и в ванной стало сумрачно. Темноту освещал в основном Гейтс, который орал с той стороны под дверью. Пришлось насыпать ему корма и вернуться в ванную. Я принял душ, затем ощупал лицо. Чувствовалась щетина, и я решил побриться. Бриться пришлось на ощупь, одноразовая бритва оказалась совсем тупой, а запасной не было. Тем не менее, после всего этого я почувствовал себя значительно лучше. Вышел на кухню и внимательно осмотрелся. Окна в кухне больше не было. По крайней мере для меня его не существовало. Фирменный стеклопакет пропускал с улицы звуков не больше, чем стены вокруг. Хозяйка квартиры, помнится, пыталась брать с меня лишнюю плату из-за этих стеклопакетов. А я отвечал, что без стеклопакетов здесь вообще нельзя было бы жить от шума машин. Недаром же стеклопакеты в этом доме у всех. Как мне потом сообщили домовые сплетники, доброжелатели, я был абсолютно прав. Когда здесь пробивали автостраду, то после серии скандалов и одной обличительной телепередачи стеклопакеты всему дому поставили бесплатно. Теперь, когда я распахнул окно настиж, оттуда с автострады полился яркий почти дневной свет, только красный, и в кухне сразу стало светлее. Гейтс сыто укнул, и потерся мои ноги, прося добавки я насыпал еще корма гейт погрузил морду в блюдце и начал так ярко хрустеть и чавкать, что мне самому жутко захотелось есть, а лучше выпить пива холодного. Я повернулся к холодильнику, его можно было не открывать. мотор холодильника урчал и в его ярком свете просматривалось все, что там лежит, а лежало там немного кусок сыра. Буханка хлеба, три яйца, причем одно из них внутримутное, как бы не тухлое. Впрочем, нет, это же я когда-то сварил яйцо вкрутую, но поставил в холодильник, потому что не успел позавтракать. Вот только было это пару месяцев назад, может и тухлое. Далее, в морозилке курица, тоже черт знает какой месяц она там. А вот это... О, да это же как раз бутылка пива. Даже не бутылка, а здоровенный пластиковый баллон, полный прекрасного пива. Баллон стоял в нише на дверце, куда я обычно ставлю бутылки. Я распахнул холодильник, жадно протянул руку, но пальцы жирно заскользили по гофрированному пластику, и я понял, подсолнечное масло. Конечно, откуда тут пиво? если я собирался на все выходные уехать на дачу. Интересно, который час? Я подошел к окну, небо было страшным и черным. А вот автострада светилась. По ней в два потока бежали редкие огни, сильно напоминая фотографии ночных улиц, снятые с долгой выдержкой, когда всюду лишь полосы от фар. Пожалуй, даже слишком редкие. Мне помнилось, что машины здесь идут плотным потоком. Наверное, отсюда с предпоследнего этажа видны не все машины, а только самые громкие. Я прищурился, пытаясь разглядеть корпуса машин, но картинка не изменилась, и я понял, что прищуриваю совсем не то, что у меня видит. Прищуривать живот и грудь, естественно, не получилось. Интересно, как звуковой глаз вообще наводится на резкость? Есть ли у него объектив с линзой взамен хрусталика? Я щупал живот, ничего похожего на объектив, кожа как кожа. Хотя ведь оптические линзы тоже бывают плоскими. Я как-то видел увеличительное стекло в виде шершавой пластинки, размером с визитную карточку. Я взял мобильник, чтобы на ощупь позвонить в службу точного времени, но это мне не удалось. Мобильник никак не реагировал на мои беспорядочные нажатия кнопок, пока я не догадался, что он попросту разрядился. Пришлось нащупать зарядку и включить его заряжаться. После этого мне удалось дозвониться в службу времени, и спокойный робот объяснил мне, что точное время 3 часа 11 минут. Сначала я почему-то решил, что это 3 часа дня. Потом стало понятно, почему машин на автостраде так мало. Когда же я попал домой? И сколько же я спал? Пару часов или сутки. В принципе, я так в последнее время уставал, что мог проспать сколько угодно. Жаль, не существует такой службы, которая говорила бы дату и день недели. Я включил старенький хозяйский телевизор, и тут же вся комната осветилась ровным фиолетовым светом, будто в дансинге. В этом свете все предметы приобрели такую четкость, что я понял, насколько же плохо видел до сих пор. Это было удивительно, потому что звука никакого не было. В следующую секунду телевизор заныл на одной ноте, яркой и синенькой. Было ясно, что вещание канала окончено, а на экране, видимо, красуется настроечная таблица. Разумеется, никакой таблицы я не видел. Не видел я и экрана. А вот все внутренности телевизора были видны до мельчайшего проводка в ярком ультрафиолете, который бил из массивной катушки. Я выключил звук, и наступила тишина с едва заметным шипением, которое бывает, когда работает компьютер или телевизор. Ультразвук, который не слышен уху. Но зато свет ультразвука был бесподобным. Я посмотрел на свои руки. Пальцы выглядели четко. Внутри просматривались кости в самых мелких деталях. В это время мобильник пискнул. Пришло сообщение. Я поднес его к телевизору. На мобильнике была видна каждая кнопочка и ярко просвечивала электроника внутри, но вот экранчик оставался пустым. Я отложил мобильник и сел у телевизора, потому что мелькнула мысль осмотреть свой живот. Недоуменно покрутив туловищем, я быстро сообразил, что смотреть живот своим животом никак не удастся. Зато когда я лег на спину и поднял ноги, Мне удалось осмотреть насквозь свои коленки, ноги и ступни. Неприятное, надо сказать, зрелище, еще хуже, чем руки. Особенно мне не понравилась полоска на кости левой лодыжки. Я сразу вспомнил, что в детстве ломал эту ногу, упав слышь. Но мне казалось, что все давно должно было срастись. А нет, на тебе, полоска. Пиво хотелось нестерпимо. Я решил одеться и сходить к ларьку. В соседнем дворе. Кажется, он круглосуточный. Порывшись в карманах штанов, вытащил горсть бумажек. Даже в ультрафиолете телевизора мне не удалось различить их. Было впечатление, будто у меня в руках прозрачные куски полиэтилена. На ощупь практически одинаковые, причем мятые. Семь штук. По размеру вроде бы одинаковые, не разберешь. А может одна чуть поменьше а вот это чуть подлиннее остальных. Я решил почему-то, что это 100 долларов, хотя не помнил, длиннее они, чем рубли или нет. Вроде бы рубли короткие. С другой стороны, поговорка в погоне за длинным рублем тоже, наверное, не на пустом месте возникла. А Леня с меня взял какие-то деньги в итоге или нет? Как мы попрощались, как я поднялся в квартиру и лег спать, Этого я не помнил абсолютно. Я продолжал задумчиво ощупывать длинную купюру, как вдруг она под моими пальцами распахнулась и оказалась листком бумаги, тем самым на котором я вчера в торопях записывал Колькины указания, что привести и расписание электричек. «Ладно», — решил я, — «в ларьке разберутся». а «Авось не обманут». «А обманут так много не украдут». Все равно у меня не может быть больших денег в свете последних событий. Ремонт крыла на прошлой неделе, квартплата, эвакуация с проспекта. Господи, да где же я возьму столько денег, чтобы оплатить ремонт этой красной суки? Настроение испортилось окончательно. Пиво казалось необходимым. Я накинул куртку и спустился вниз. Уж не знаю, как я вчера ехал в лифте. Но сегодня это оказалось тяжелым испытанием. Лифт гремел, светился, но сам был прозрачным. Его полозья и колесики скрипели противным зеленым скрипом, освещая шахту, которая ползла вокруг. Я и не представлял себе раньше, какая мерзкая шахта изнутри, где мы ее никогда не видим. Кривые плиты в торчащих соплях бетонных швов, лохматые кабели и железные рамы. На улице было свежо и прохладно, только темно. Сверху давило черное бездонное небо. Машин было совсем мало и светили они плохо. Петь на все дворы я не решился, а просто тихо насвистывал себе под нос, чтобы не наткнуться на что-нибудь в темноте. Когда я дошел до киоска, он оказался темным и безжизненным. Я понял, что он заперт. И хотел было уйти, но мне стало интересно посмотреть, смогу ли я разглядеть в нем что-нибудь. Я посвистел и действительно увидел в витрине полочки, а на них вереницы пакетов и бутылок. Я посвистел громче, приблизившись вплотную. Но тут киоск засветился, и заспанный женский голос заполыхал изнутри. «Собаке своей свистеть будешь! Написано же для вас русским языком! Стучите открыто!» Извините, смутился я. Разбудил? Да, с вызовом ответил киоск. Разбудил, я вас слушаю. Мне, пожалуйста, пивка холодненького, бутылочку. Нет, две. Какого? Раздраженно спросил киоск. А какое есть? Все, что есть на витрине перед вами. Рявкнула так, что я разглядел в киоске все... Кроме разве что этикеток на бутылках Я кашлянул и сказал твердо Извините девушка, но я слепой Точнее очень слабовидящий Ох, простите меня Ответил киоск, озадаченно помолчав Контакт наладился Мне выбрали и выдали пиво Аккуратно выбрали одну бумажку среди протянутых в окно И тщательно отсчитали сдачу Не потеряйте, у вас визитка выпала. Мне протянули пленочный квадратик. Ох, девушка! А будьте так добры, прочтите, что там написано. Сейчас тут по-английски. А на обороте? А, какой-то Леонид Юрьевич. А телефон? Есть телефон. Она продиктовала цифры, а я постарался их запомнить. Хотя память на цифры у меня хуже некуда. «А никакой должности там нет?» Спросил я. «Должности нет. Есть рисунок в углу. Глаз и надпись «ЗАО АКУЛА!» «Ага, спасибо! Это очень хорошо, что должности нет. Значит, серьезный человек». «Серьезный человек без должности не бывает!» Рассудительно откликнулась продавщица. А этот какой-то неграмотный и безработный. Акула через «о» пишет. кашлянул я. Вы, конечно, извините, если что, но такое у меня мнение, а от мнения никуда не деться. Окула от латинского «глаз», заметил я, аккуратно пряча визитку. А можно последнюю просьбу? Прочтите, что у меня за сообщение в мобильнике пришло. Сумеете? Я протянул мобильник в окошко и объяснил, как листать. Продавщица внимательно уставилась на мобильник и надолго замерла. «Я всё поняла», – наконец выговорила она странным голосом. «Ты просто хам и подлец». Сердце стукнуло в груди и покатилось куда-то в ботинки. «Что там?» – заорал я. «Что там написано такое? Прочтите мне!» «Так я же и читаю!» Удивленно откликнулась продавщица. «Я все поняла, тире. Ты просто хам и подлец, точка. Тут еще есть. Читать?» «Читать!» «Сашенька, где ты? Что с тобой?» «Вопросительный восклицательный знак. Здесь все очень волнуются. Куда ты делся, не можем дозвониться. У тебя неудачный день, а сейчас ты совсем не вменяем. Очень тебя люблю». «А еще есть...» — хрипло пробормотал я. «Все, только эти два от какой-то Аллы!» «А какое раньше, какое позже?» — быстро спросил я. Продавщица долго вертела мобильник и даже перевернула его один раз вверх ногами. «Что-то не пойму!» Она вернула мне аппарат и, глянув на мое лицо, участливо добавила. «Да не расстраивайтесь вы так из-за этой дуры!» «Она не дура!» буркнул я, пряча мобильник. Дурища полная, безмозглая! Уверенно отчеканила продавщица. Уж поверьте мне, умному человеку, это ж надо было додуматься слепому человеку сообщение писать таким мелким шрифтом. Отойдя от киоска, я первым делом решил позвонить Алле, но колебался нормально ли это звонить в 4 ночи наконец решился вынул мобильник и тут сообразил что не помню ее номера а с чего бы мне его помнить если никогда не приходилось набирать руками находил в записной книжке телефона алла и звонил а вот как находил смогу повторить вслепую вряд ли нажимал а, а потом долго листал вниз до аллы Долго, потому что на букву «А» шли всякие «Антоны», «Александры», «Алексы» в большом количестве. Алла, помнится, располагалась после некого алкоголика из нашего лыжного клуба, прозванного так за то, что был принципиально непьющим. Сразу после Аллы, помнится, стояли «Альтшифтер» и «Галкин». Друзья по институту, с которыми мы не созванивались уже лет 100. Они встречались и того больше. Откуда, кстати, Галкин на букву А? Ах, ну да, Аркадий Галкин. А вот я у них всегда был записан на ША, потому что Шуршик. Я помотал головой и отхлебнул еще пиво. А может вернуться в киоск и попросить продавщицу найти в записной книжке Аллу? Нет, лучше подождать до утра. Так я размышлял, попивая пиво и посвистывая, чтобы видеть дорогу. Спешить было некуда, и шел я медленно, иногда ненадолго останавливаясь. Думал я сначала про Аллу, про то, что я ее люблю. Действительно люблю. И что с того, что мы не живем в одной квартире? Да, я живу у себя, она с родителями, мы встречаемся. Да, я боюсь жить вместе, боюсь, что быт все испортит. И она вроде бы тоже такого желания не выражала пока. Но мы же любим друг друга. Любили, по крайней мере. Какая же я сволочь, что так нахамил ей на даче. Скорее всего, она больше со мной общаться не станет. И правильно сделает. Я вздохнул и начал думать про дачу, про лес и про то, что же со мной произошло. Об этом думалось с большим трудом. Мысль постоянно соскальзывала, словно что-то мешало думать. Это потом, спустя много времени, я удивлялся. Выходит... Встретил инопланетян, которые подарили новое зрение. Казалось бы, бежать надо со всех ног к врачам, затем к контактерам в Академию наук во все телепередачи. Но нет. Принял как должное, освоился а вот бежать рассказывать не то чтобы мне запретили рассказывать, но не хотелось. А меньше всего хотелось думать о самих инопланетянах: кто это, откуда. Забегая вперед, скажу, что я о них и не думал, и ни одному человеку о них не обмолвился. Отмалчивался, мол, не помню, что со мной произошло в лесу. Как я теперь уже понимаю, видимо, они мне сделали на этот счет какое-то внушение. Ничем другим объяснить свое тогдашнее поведение я не могу. В общем, шел я медленно, с остановочками, попивал пиво и думал об Алле, о том, как мне жить дальше, о том, удастся ли мне оплатить ремонт этой иномарки, и что со мной может быть, если мне это не удастся. Сейчас за такие долги все еще убивают? Или хотя бы в тюрьму? Потом я вспомнил, как удачно познакомился с мужичком из Окулы. И, наверное, он действительно меня может взять на хорошую работу, потому что я просто слишком мягкий и робкий, особенно когда не надо. И Алла мне об этом все время твердит, и поставить я себя не умею перед начальством. А ведь это смешно, чтобы программист охранных систем с моим-то восьмилетним опытом работы и моими знаниями зарабатывал копейки, которых и хватает-то на оплату квартиры, да куца и зимний отпуск на горных лыжах. А у этого Лени, как его фамилия, напишу я красивую оболочку под базу зрачков, да такую, чтоб все летало и кружилось, и пело, как для кельнского салона. Вот только забрать бы с работы свои исходники. Я начал вспоминать, сколько всего у меня осталось на рабочем компе. И программы, и вся почта, и вообще музыки прекрасной 40 гигабайт из интернета накачанной, фильмы. И тут меня вдруг пронзила мысль, и мысль эта была страшной. Какая к черту работа! Я ведь больше никогда не смогу сесть за компьютер, и ходить в кино, и смотреть телевизор, и даже книги читать не смогу. Только эти, которые для слепых, азбукой Брайля. Я понял, что мой неудачный день не кончился, а продолжается с новой силой. Остановившись, я вылил в горло остатки пива и горестно сел на тротуар, обхватив голову руками. Все было кончено. В этом зрячем мире нет места слепому инвалиду. Не помню, сколько я так просидел, сгорбившись, но вдруг почувствовал, что меня грубо потрясли за плечо. «Э, пьянь!» В согнутом положении я не видел ничего, кроме куска асфальта и чьих-то военных ботинок. Я дернулся и хотел было привстать и распрямиться, чтобы посмотреть, кто это, но привстать мне не дали. Грубо положили ладонь на макушку, чтобы я не поднял головы. Будто я головой собирался осматриваться». Я услышал хамский голос. «Сидеть, сказал! А ну спать, кому говорят!» В карман моей куртки залезла чья-то рука и начала там уверенно шарить. Сердце ёкнуло и ушло в пятки. Так всегда бывает у простого городского жителя, который живет себе, покупает пиво, платит штрафы милиционеру и смотрит фильмы про героев. Но вдруг проваливается из своего удобного и привычного мира в мир звериный. Туда, где все решают клыки, а ты обычная овечка и, надо признаться, довольно трусливая, а вовсе не герой блокбастера. И первая моя мысль была чисто американская. Не двигаться — это ограбление. Ограбление — это такая же бытовая игра. Как покупка пива или выплата штрафа, здесь нет роли постыдной или геройской. А надо отбросить глубые комплексы и предоставить каждому делать свое дело. Пусть грабители сделают свое дело и уйдут с добычей. А потом жертва сделает свое дело, пожалуется в милицию. А если будут телесные повреждения, то еще к врачу. И врач сделает свое дело, и милиция сделает свое дело. Такова жизнь и бог с ними с небольшими карманными деньгами. Рука все шарила в кармане куртки, где ничего не лежало, кроме носового платка. И я понял, что рука эта сейчас обшарит и карманы штанов. И тогда я останусь без мобильника, где номер Аллы, а еще без визитки, где номер этого дядьки из Окулы. И мысль американская сменилась мыслью русской. Мысль рвалась из глубины души, и выразить ее можно было только многоэтажным матом. На каждом из этажей которого противника размазывала в муку любой ценой. Хоть ценой собственной жизни. А выражение «русский бунт», «бессмысленный и беспощадный», даже близко не могло проиллюстрировать всю глубину и силу того, что рвалось и душило. С яростным ревом я вырвался и пнул ботинок стоящего спереди. Рванулся снова, чувствуя, как трещит куртка, и ударил кулаком на наотмашь назад. Успев на миг почувствовать костяшками живую кожу сального лица. Э, он не пьяный! Раздался удивленный крик. И в ответ хриплый приговор: Гаси его! Я распрямился и вскочил на ноги, освещая все вокруг яростным воем. И то, что я увидел, было очень и очень плохо. Прямо передо мной стояли трое парней с самой мерзкой внешности. Хотя не могу поручиться, что удалось хорошо рассмотреть их внешность. Внутри они тоже были неприятными. Неприятно выглядели их грудные клетки и желудки. Пустые и сморщенные. С булькающей жидкостью. Потом, когда я научился рассматривать людей, я узнал, что так выглядит желудок человека, выпившего натощак пива или портвейна. Но меньше всего мне нравилось, что у двоих под одеждой висели хороших размеров ножи, У одного за пазухой две странного вида палки. Откуда-то сзади совсем рядом полыхнуло отблеском. Я не разобрал то ли шорох, то ли вскрик, но я понял, что сзади тоже кто-то есть, а времени нет. Я махнул кулаком назад и ногой двинул ближайшему в пах. Но в пах не попал, а попал в живот, где раздувался мочевой пузырь. Резко отпрыгнул назад и теперь увидел четвертого. В руке его был кастет. Гости! Снова согнувшись, прохрипел тот, кому я попал в живот. Двое, как по команде, засунули руки за отвороты курток. А я вспомнил, что очень плохо бегаю. Да и куда бежать? Спящие темные дворы. Впереди за домами грохочет проспект. Там машины, фонари, возможно люди. А эти трое словно бы нарочно стоят так, чтобы загородить мне путь к проспекту. А за моей спиной... Что же там? Я напряг память. Какой-то мусор, помойки, кусты, гаражи, старая трансформаторная будка, много деревьев, кажется, футбольное поле или стройка. Гигантские катушки от кабеля и обломки бетонных плит там точно валялись. И если мне случалось оставлять машину на стоянке, то домой я шел не напрямик через заброшенную стройку, а светлыми дворами. Потому что там всегда было темно и неуютно. Ни одного фонаря и, конечно же, ни одного человека, который мог бы прийти на помощь. Пока я обо всем этом думал, совсем упустил из виду четвертого, стоявшего сбоку. Видно, он замер и погрузился во тьму. Заметил я только какое-то движение, и мне в лицо рявкнуло. Оглушительно, возмущенно и угрожающе. Что именно он сказал, я не понял. Впечатление было такое, будто ослепили ярким фонарем. А затем мир взорвался. Больно было ужасно. Как будто кулаком засадили в глаз. Только потом я понял, что он просто пихнул меня с размаху кулаком в живот. И даже не очень сильно, потому что я не упал. Но в следующий миг я пришел в себя, в крови вспыхнул адреналин, и я ударил кулаком в размытый контур, целясь в висок. По-моему, толком не попал... Но он отшатнулся. И тогда я повернулся и бросился в темноту. За спиной раздался разъяренный вой нескольких глоток. И это было очень кстати, потому что с ним я хорошо видел, куда бегу. Пока я бежал до кустов, меня чуть не настигли. Но как только замелькали кусты, а под ногами затрещало битое стекло и обломки кирпича, преследователи отстали. Судя по звукам, один даже споткнулся и грохнулся на землю, шумно и матерно легкие обжигала и в груди колола. Я пожалел, что давно не занимался физкультурой. Мои преследователи, матерясь, шумно продирались сквозь кусты и делали они это так неуверенно, так широко расставляя руки, что я понял, они здесь ничего не видят. От удара в глазах еще плыли круги. Я прижал ладонь к животу и немного подержал. Боль чуть утихла. Подонки шумно вылезали из кустов, и пора было бежать дальше. Или не бежать. Я тоненько посвистел, рассматривая землю вокруг. И понял, что нашел именно то, что нужно. Нагнулся, потянул рукой. Точно. В руку мне лег грязный обрезок металлического прута. Тяжелый и длинный, как монтировка. А в душу... Лютая злоба за всех оборованных пьяных и случайных прохожих темных улиц. Подонки остановились и неуверенно оглядывались. «Где он?» – сказал хриплый. «Да хрен с ним! Пошли отсюда!» Сейчас смешно вспоминать, но в этот момент я снова испугался. Испугался, что они уйдут. А этого мне уже совсем не хотелось. «Братки, не надо, а Крикнул я жалобно. «Ну, пожалуйста, не надо! Что я вам сделал, а?» Этого оказалось вполне достаточно. Я зашел за угол гаража и сжал пруд, глядя, как они неуверенно приближаются. А тот, что впереди, несет руку с ножом так, будто это потухшая свечка. «Пацаны, не надо, а Повторил я тоненько-тоненько, как только мог, даже не для того чтобы звучало жалобно а просто чтобы освещать их фигуры более четким синим светом пацаны убить не убью не умею но ведь покалечу а пацаны руки ноги переломаю а может не надо рука со свечкой уверенно приближалась и мой первый удар прутом был именно по ней вспышка получилась яркой и звонкой